Лейбниц работал не только в области философии, но и в области многообразнейших научных дисциплин. Во всех них Лейбниц кое-что сделал. Возился с разными вопросами, но в особенности много он дал в математике и является творцом метода интегрального и дифференциального исчислений. Его великие заслуги в области математики и физики мы оставляем в стороне и рассматриваем лишь его философию. У Лейбница нет ни одного произведения, которое можно было бы рассматривать как подлинно полную систему его философии. К числу более крупных произведений принадлежит его книга «О человеческом разуме», направленная о против Лока. Но и она представляет собою только опровержение взглядов последнего. Поэтому его философия рассеяна по различным маленьким статьям, написанным им по разнообразным поводам, а затем по письмам и ответам на возражения, побудившие его развить дальше отдельные стороны своего философского учения. Мы не находим какого бы то ни было разработанного систематического целого, задуманного или выполненного им. То произведение е которая на внешний взгляд представляется таковым целым, его «Теодицея», пользующаяся наибольшей известностью среди широкой публики, представляет собою популярную книгу, направленную против Бейля. Он ее написал для королевы Софии Шарлотты, и как раз старался в ней не излагать предмета спекулятивно. Вюртембергский теолог п ф а ф и другие, находившиеся в переписке с Лейбницем и сами, знавшие хорошо философию, высказали это Лейбницу, и последний не делал секрета из того, что она, собственно говоря, написана в популярной форме. Они потом насмехались над Вольфом, принимавшим книгу за совершенно серьезное исследование. Последний же напротив того сказал, что если Лейбниц относился в этом смысле несерьезно к своей теодицеи, то он все же, сам не сознавая этого, дал в ней лучшее из своих произведений. Теодицей Лейбница для нас уже неудобоварима. Это оправдание Бога по поводу зол, совершающихся в мире. Его, собственно, философские мысли изложены наиболее связно в статье о началах благодати. «Принцип де ла натюр и де ла грас». и в особенности в статье, адресованной принцу Евгению Савойскому. Булле говорит, его философия является не столько продуктом свободной, самостоятельной оригинальной спекуляции, сколько выводом из подвергнутых критическому рассмотрению древних и новых систем, Она представляет собой эклектизм, недостатки которого он старался на свой манер устранить. Это скачущая обработка философии в письмах. Лейбниц в целом... рассуждал в своей философии так, как физики еще и теперь рассуждают, когда они создают гипотезу для объяснения наличных данных. Следует найти всеобщие представления, идеи, из которых можно было бы вывести особенное. Так как здесь имеются налицо требующие объяснения данные, то мы должны так препарировать всеобщие представления в их определениях, например, рефлективное определение силы или материи, чтобы они были применимы к этим данным. Таким образом, лейбницевская философия представляет собой больше гипотезу о сущности мира, чем философскую систему, гипотезу о том, как именно следует определить мир согласно признанным верными метафизическим определениям, данным и предпосылкам представления. Эти мысли, впрочем, излагаются им без последовательности понятий, в виде простого сообщения, и, взятые сами по себе, они не являют нам необходимости в своей связи. Лейбницевская философия выглядит поэтому как произвольное у т в е р ж д е н и я которое с л е д у ю т друг за другом, как метафизический роман. Мы научаемся ценить их должным образом лишь тогда, когда мы начинаем понимать, чего он хотел избегнуть этой своей философией. Он, собственно говоря, употребляет больше внешние основания, чтобы установить отношения. Так как такие-то отношения... не могут иметь места, то не остается ничего другого, как признать то-то. Если не знать этих оснований, то это кажется произвольным движением высказываний. А. Философия Лейбница представляет собою идеализм, исходящий из представлений Об интеллектуальности универсума, и если он является противником Локка с одной стороны и противником спинозовской субстанции с другой, то он все же также и соединяет в своей философии эти два взгляда. ибо он, с одной стороны, точнее выражает самостоятельное существование различных индивидуальностей во множественных монадах, И, с другой стороны, он в качестве создателя идеализма, кладущего в основание представление, выражает наперекор и вне связи с первым воззрением спинозистскую идеальность и несамостоятельность всех развлечений. Философия Лейбница является метафизикой, и в резкой противоположности к простой всеобщей субстанции спинозы, в которой все определенное есть нечто приходящее. Она кладет в основание абсолютную множественность индивидуальных субстанций, которую он, по примеру древних философов, называет т м о н а д а м и Это выражение употребляли уже пифагорейцы. Указанные монады он затем точнее определяет следующим образом. Во-первых, субстанция есть вещь, способная к деятельности. Она бывает сложной или простой. Сложные субстанции не могут существовать без простых. Монады — суть простые субстанции. Доказательство, что они представляют собою истину всего существующего, очень просто. Оно представляет собою поверхностную рефлексию. Рассуждение Лейбница гласит, «Так как существуют сложные вещи, то их начало должны быть простыми». Ибо сложное состоит из простого. Это доказательство довольно плохое. Это излюбленная манера исходить из чего-то определенного, например, из сложного, а затем умозаключить к простому. Такое рассуждение совершенно правильно, но оно, собственно говоря, представляет собою тавтологию.